Когда Муравей и Белка съели пять буковых орешков, три тарелки сливок, торт и два пудинга, Белка сказала, «У меня еще есть маленький горшочек меда». И взглянула на Муравья, который был у нее в гостях. «Оставить его на потом?» «Да, пожалуй», — ответил Муравей. Они уже с трудом двигались и могли только разве что смотреть на потолок. Но через час Муравей спросил, «А насколько он маленький, этот горшочек, а, Белка?» «Маленький», — отозвалась Белка, и, сложив пальчики, показала, какой. «Да», — сказал муравей, — «лучше будет его припрятать». Белка кивнула. «А он у тебя уже давно?» — спросил муравей. «Порядочно». «А как долго ты обычно хранишь такие горшочки?» — поинтересовался муравей. «Ну, по-разному», — ответила Белка. «Я никогда не храню мед подолгу», — сказал Муравей, немного промолчал и добавил. «Но это я просто так сказал». Потом он спросил, какой именно мед в этом горшочке, а еще чуть позже, зачем Белка собралась его припрятать и для какого праздника? «Я не знаю», — сказала Белка. «А что, это так странно?» «Да уж», — сказал Муравей, — «что-то странноватое в этом есть». «Да», — удивилась Белка. А потом муравей спросил, не могла бы белка показать ему этот горшочек. Белка показала. Муравей долго его рассматривал. Время от времени он многозначительно поглядывал на белку. «Это опасный горшочек белка», сказал, наконец, «он очень опасный. Вот увидишь, мы должны или немедленно съесть его, или спрятать так далеко, чтобы потом забыть навсегда. Иначе у нас будут неприятности». «Неприятности — Неприятности? — переспросила Белка. — Да, — сказал Муравей. — Именно так это называется — неприятности. И в этом нет ничего хорошего. Он посмотрел на Белку очень серьезно и встревоженно. Они решили, что спрятать горшочек так, чтобы потом забыть, это невозможно, и поэтому открыли его и мгновенно слопали весь мед. И только тогда они почувствовали себя в безопасности.